источника вакхического опьяняющего напитка, который, в свою очередь, представлен множеством напитков экстаза и бессмертия. Иранский хаома, индуистский сома и так далее. Или же в облике животным, магноматор, часто в облике священной коровы, от Индии до Египта, покрываемый божеством в виде быка, что соответствует временам пастушеских цивилизаций. Эн-Лиль, Белл, Месопотамский Митра, Иранский Мин, Омон, Египетские Зевсы, Троянский, Критский, микенский сын его Дионис, бог-бык, например, Минотавр, похищение Европы, поклонение Золотому Тельцу в Библии, бои быков в Испании. Все это не что иное, как примеры среди множества прочих, выживших и уцелевших явлений такого рода. К тому же этот бог бык, называемый еще величайший, высочайший, всегда бог неба и часто связан с состоянием пророческого опьянения, таковы Амон, Апис, Дионис и так далее. Состояние экстаза, достигаемое с помощью параноидно-критического метода, оказывается таким образом прямым преемником традиций священного опьянения и связано с теми же самыми исходными элементами. Тот факт, что этот метод изобретает носорогического риноцеронтикуса, есть верная гарантия подлинности и неповторимости делианского воображения сведение двух бычьих рогов к одному распиленному выражает кастрацию. Символически она представлена во всех религиях, от увечья Абеляра до танзуры и цалибата христианской церкви. И то, что Дали именно с Христом, а не с Мадонной, связывает воспроизводящую силу, тоже вписано в мифы, как древнейшие, так и в самые недавние от наивысшего солнечного божества, который само себя оплодотворяет, египетский бог Ра, до Юпитера, произведшего на свет не только Семелу, но также и Афину из осколков собственной головы, и, наконец, уже совсем близко к нам, Адам, создающий Еву. Более того, это дельянское вдохновение — Вовсе не какое-то божественное прозрение, но результат психических процессов, имеющих легкое касательство к безумию. И вот здесь-то Дали предоставляет в наше распоряжение все средства, позволяющие понять его творчество. Его тайная жизнь есть несравненный документ, воистину золотые россыпи, бесценные, вне всякого сомнения для любителей юмора, психиатров а также для психологов и специалистов по эстетике, любопытствующих вскрыть механизмы художественного творчества. Дали делится с нами своими детскими воспоминаниями, и не так уж важно, организованы ли факты автором намеренно, в, так сказать, рекламных целях, или изложены совершенно бессознательно. Ведь мифомания не только ничуть не мешает психоанализу, а напротив его обогащает. Эта автобиография есть изумительный человеческий документ. С какой точки зрения ни посмотри, и по научной значимости его можно сравнить с записками президента Шрайбера, прославленного параноика-мистика, о котором говорит Фрейд. Все творчество Дали в его жизни. Разве у Мадонны не лицо голы Разве вместе с голой и святым Иоанном представлен не сам распятый Дали? И разве даже саму его подпись, соединенную с подписью голы не пронзает святое распятие? Вихревое окружение тачек вокруг головы Мадонны о которой нам известно, что она является местом рождения Колоса Христа, обретает объяснение в мифе о родах Юпитера, произведшего на свет Афину. Этот последний накануне своего избавления с помощью топора вулкана испытывал головные боли.